Литнет представляет Рина Каримова и Валерия Ангелос. Варвар. Читает Татьяна Рудакова. Глава первая. «Тише, Настя!» — говорит Марк, глядя перед собой. «Я сам с ним пообщаюсь. По-мужски выясним. Ты, главное, не выходи из тачки!» Поворачивается ко мне. «Поняла?» — хмурится. Заторможенно киваю. До сих пор не могу прийти в себя после того, что пару секунд назад произошло. Меня потряхивает. Пальцы продолжают судорожно сжимать руль. Хотя теперь в этом точно нет никакого смысла. Машина стоит. Включена аварийка. «Насть — Настя! — Зовет и улыбается, чтобы меня приободрить. — Не волнуйся, нормально все будет. Я не такие вопросы решал. Мягко обхватывает меня за руку, тянет запястье в сторону. побуждая меня, наконец, разжать пальцы и отпустить руль. — Все хорошо, — заявляет твердо. Выходит, блокирует двери. И если все хорошо, то зачем эта блокировка? Перевожу взгляд вперед. В горле предательски пересыхает. Сердце колотится, как бешеное. Пульс бьет по вискам так сильно, что почти оглушает. — Нет, ничего и близко не хорошо. Огромный мужик направляется к нам, крепко сжав кулаки. Он на голову выше марка, гораздо крупнее, шире в плечах. И хоть мой парень давно занимается единоборствами, вряд ли это поможет. Незнакомец выглядит жутко. Даже не сразу замечаю, что одет он в костюм. Будто какой-нибудь бизнесмен. Весь его вид показывает дикость, нечто варварское, животное, первобытное. Движения размашистые, жесткие. И уже от одной его походки веет чем-то хищным. Кажется, он способен на все, На все плохое. И явно недоволен тем, что я врезалась в его внедорожник. Врезалась ощутимо. Нервно бросаю взгляд в сторону. На искорёженный металл. А если бы это была легковушка? Внутри все сжимается. Хорошо, что никто не пострадал. Машина не в счет. Страшно представить, в какую сумму обойдется ремонт. Но хотя бы без жертв. Мы сегодня тоже на внедорожнике. Чужом. Только он чуть меньше. Мамочки, что же я натворила? А ведь папа говорил быть осторожнее. Особенно на этом мосту. Здесь часто аварии бывают. Зажмуриваюсь. Нервно мотаю головой, потому что перед глазами опять мелькают кадры недавнего столкновения. Все начиналось нормально. Я недавно получила права, опыта мало, поэтому ехала осторожно. Лучше так, спокойно и медленно, чем в кого-нибудь въехать. Но вдруг один таксист подрезал меня, а после встал не в тот ряд на светофоре. Оказался позади нас. И как давай сигналить? Хотела его пропустить, но тут меня другая машина подрезала. Такой участок, тяжелый, оживленное движение. И далеко не все по правилам едут. Опять протяжный сигнал позади. Свет снова поменялся, а водитель впереди не включил поворотник. Сбилась. В какой-то момент просто сдали нервы от очередного сигнала и того, как другие водители будто соревнуются, чтобы меня покруче подрезать. Сама виновата. Дала газу и... Не заметила въезжающую на мост машину. Мощный толчок. Чудовищный скрежет. Что-то внутри сработало. Включился рефлекс, который заставил меня правильно крутануть руль. И не выехать на встречную. Включила аварийку. Застыла с ужасом, глядя вперед. Что с водителем? Как другие пассажиры? Мы-то с Марком в порядке, а там люди, как? Но вскоре становится понятно, что переживать стоит совсем о другом. Водитель выходит, резко захлопнув дверь, надвигается на нас. Угроза от него ощущается на физическом уровне. Даже не важно, что отсюда я не вижу его лица. Опасность считывается и так. Леденею изнутри. Когда Марк выходит, мне на ум не приходит его остановить. потому что мне на ум вообще ничего не приходит. Рассеянно наблюдаю за тем, как мой парень обходит машину, встает перед капотом. Кажется, он говорит что-то, обращаясь к стремительно приближающемуся незнакомцу. Не слышу. Слишком сильно шумит кровь в ушах. Опять перевожу взгляд на мужчину в костюме. Настоящий амбал. Теперь, когда они с Марком почти поравнялись, меня будто на месте подбрасывает. Не могу тут больше спокойно сидеть. Что-то в позе незнакомца настораживает. Что-то в его движениях. Просто в том, как он подходит ближе. Снимаю блокировку и выскакиваю из машины. Бросаюсь вперед, Стою между мужчинами. Незнакомец застывает. Замечаю, что его левая рука как-то странно дергается, Будто он уже начал движение, которое обрывает в последний момент. «Насть, сказал тебе...» Начинает Марк, и голос у него напряженный. «Будь в машине!» Теплая ладонь ложится на мое плечо. Парень пробует отодвинуть меня, прикрывая собой. Но я не разрешаю. Если бы не выскочила из машины, тут уже начался бы мордобой. Оборачиваюсь, отрицательно мотаю головой, поймав взгляд парня. «Нет, Марк, это моя вина», — говорю поспешно. «Я была за рулем, так что вся ответственность на мне». «Настя!» — мрачно чекает он. А я уже поворачиваюсь к незнакомцу. «Здравствуйте». Говорю и осекаюсь. Хотя еще пару секунд назад у меня в голове буквально бежали фразы, которые нужно ему сказать. Четко, по порядку, договориться. Не просто так же на юриста учусь. Второй курс, но... Но все мое самообладание схлынуло в момент, когда я увидела его лицо. Горящие глаза, абсолютно черные, полыхающие диким огнем. Ни у кого и никогда я таких глаз не видела. Или просто никто и никогда не смотрел на меня так. Сама не знаю, как не отшатнулась. Только рука Марка на моем плече и помогла удержаться. Густая черная борода закрывает нижнюю часть его лица, но он не скрывает зловещий оскал. А больше ничего и не разглядеть, потому что все перепачкано кровью. У него одна бровь рассечена. Сильно. Видимо, от удара обруль так. Из-за меня. Но не похоже, чтобы он боль замечал. И вообще хоть как-то переживал насчет своего ранения. Даже кровь с лица не вытирает. Ему будто и не мешает ничего. От такой его реакции внутри еще сильнее холодеет. Мы посреди оживленной дороги. Машины объезжают нас. Но здесь все равно полно людей. Скоро приедет полиция. Тут же камеры, все фиксируется. Но я совсем не чувствую себя в безопасности. Здравствуйте. Повторяю, очень стараясь, чтобы голос не сорвался. Вы извините, пожалуйста, за все. Я полностью компенсирую нанесенный ущерб. А скал незнакомца становится шире, опаснее. Хотя еще недавно казалось, опаснее быть не может. «Ну давай!» — хрипло бросает он, проходясь по мне пристальным взглядом, от макушки до пят и обратно. Теперь даже сложно понять, что хуже. Его пугающий голос, низкий, глубокий, с рычащими нотами. Или взгляд, острый, пронизывающий насквозь. «Что замолчала? спрашивает резко. «Что?» Повторяю рассеянно. «Рассказывай!» Скалится, теперь не сводя глаз с моего рта. «Как отрабатывать будешь?»